Время действия – суббота. Место действия – агентство FN Entertainment. Небольшой кафе-буфет внутри здания. За одним из столиков только что присели Юнми и Юне. «Можешь обращаться ко мне, Санбэ», – говорит Юнми Юне. «Хорошо, Санбэ», – не спорит с ней Юнми. «Давай возьмем кофе и поговорим, познакомимся», – предлагает Юне. «У меня денег нет», – сразу предупреждает Юнми. «В смысле?» – не понимает Юне, бросив взгляд на новенькое пальто, повешенное Юнми на вешалку рядом со столиком. «Острый приступ финансовой недостаточности», – поясняет Юнми, смотря на собеседницу честными глазами. «Даже на кофе нет?» – не верит Юне. «Даже на такси нет», – жалуется Юнми. Юне делает движение головой, размышляя. «Похоже», – думает она, – «эта девчонка решила устроить со мной игру». Какую? Деньги у нее точно есть, но вот платить она за себя почему-то не хочет. Проверяет жадная Лия. Сэнбэ, кратко выпроизносит в этот момент Юнми. Как старшую, прошу вас, позаботьтесь обо мне. Хорошо, кивает Сэнбэ. Я угощу тебя кофе. Чаем, поправляет Юнми. Чаем? удивляется Юнне. Я практически не пью кофе, поясняет Юнми. Предпочитаю крупнолистовой черный чай. Хотя говорят, что зеленый полезнее. Зеленый я тоже практически не пью. Да? Так странно, что ты не пьешь кофе. Почему странно, Санбе? Все пьют кофе. Я не все Санбе, я особенная. Юнми, ты еще не звезда, чтобы так говорить. Ты еще только трени и девочкам твоего возраста очень идет скромность. Ты меня поняла? Вы будете воспитывать меня, Санбе? В обязанности персонального менеджера входят советы по коррекции поведения его подопечного, способного нанести вред его карьере и репутации. Здорово! Восхищается Юнми. Юнне Си, похоже, вы отлично учились. Что вы закончили? Я с отличием закончила женский университет Инхва. С гордостью произносит Юне и поясняет на тот случай, если вдруг кто не в курсе. Он входит во вторую группу рейтинга учебных заведений после sky «Круто!» – говорит Юнми. «Вам есть чем гордиться, Санбе». «Ты не голодна?» – задает вопрос, подобрявший от признания ее заслуг начинающая персональная менеджерша. «Может быть, поедим вместе? Я угощаю». «Сожалею, Санбе!» – отвечает Юнми. «Но вряд ли здесь найдется что-то, что я ем. Это будет пустая трата денег». А когда их еще и нет, то смотреть на это просто больно. «А что же ты ешь, раз здесь для тебя ничего нет?» – не понимает Юне. «Санбэ», – вопрошает Юми внимательно смотря на собеседницу. «А вам вообще про меня в агентстве что-то рассказывали?» «Нет», – делая удивленные глаза, отвечает Юне. «Мне сказали, что я должна сама, самостоятельно составить твою карту предпочтений. Это позволит нам лучше узнать друг друга» и завязать дружеские отношения. Ведь мы будем постоянно общаться, и персональный менеджер – это нечто большее, чем просто менеджер. пф выдыхает Юн Ми и негромко комментирует услышанный себе поднос. «Наш дом – дурдом». «Санбэ, я не ем кимчи от слова совсем. Я не ем шевелящиеся морепродукты. Я не ем все, что приправлено острыми приправами. Я пью мало кофе. Я пью чай». Впрочем, ну его чай. Санбэ, купите мне пиво. Который день хочу пива, а денег нет даже на такси». «Пиво?» – изумленно переспрашивает растерявшаяся от такого внезапного напора Санбэ. «Разве может школьница пить пиво? Это повредит твоей карьере». «Его отсутствие быстрее повредит моему здоровью», – опять бурчит себе под нос Юнми и лезет к себе в сумку. «Вот». Говорит она, выкладывая на стол перед Юне документ. «Справка, выданная врачом, о том, что мне в лечебных целях разрешено употребление пива в объеме и частоте повторов, указанных в документе». Юне, опустив голову с круглыми от удивления глазами, читает справку. «Это что, розыгрыш?» Дочитав с вопросом во взгляде, поднимает она глаза на Юнми. «Почему?» – удивляется в ответ Юнми. «Официальный документ?» Фамилия и имя доктора разборчиво. Печать не смазаны. Регистрационный номер и дата выдачи проставлены. Все честно. Но, но, с трудом подбирает слова Юне в поисках аргумента, но школьницам нельзя пить пиво. У меня период бурного роста, поясняет Юнми. Ми. Организму нужны микроэлементы, содержащиеся в пиве. Доктор разрешил, Сан Бэ. Вы же не хотите, чтобы мне было плохо? Возьмите мне немецкого, если будет. Не будет импортного, берите местное. Импортное дорого, протестует Юне. Лекарства дорого стоят, пожимает плечами наглой от Рыни. Идите, сан идите. Мы не можем тут сидеть вечно. У нас еще полно дел, идите. Буквально выпихнутая из-за стола Юне неуверенно идет к барной стойке, поминутно оглядываясь. Видимо, ожидая, что Юнми закричит «Розыгрыш!» и начнет хохотать. Но ничего такого не происходит. Йоне доходит до бармена. Покупает у него себе кофе, Юнми, баночку импортного пива и возвращается к столу. Юнми открывает принесенную банку, переливает ее содержимое в пластиковый стаканчик и с удовольствием приступает к дегустации. Выпускница престижного университета неверяще смотрит на пьющую пиво школьницу за которую она теперь отвечает, всем организмом при этом ощущая, что проблемы у нее отнюдь не за горами. Они уже тут, прямо за этим столиком. «Нас ждут великие дела, Санбе!» С довольным видом произносит «проблема» и неожиданно восклицает, заметив знакомого. «Сихон-оппа!» Пристав на стуле, Юнми машет рукою, привлекая к себе внимание. Юне смотрит на эту непосредственность с приоткрытым от удивления ртом. Здравствуй, Юн Ми, говорит, подходя к столу Сэхон. Рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть, Сэхон, оппа. Пришла к нам в гости? По делам. Нужно было кое-что обсудить с господином Санхёном. И я хотела послушать, как ты поешь, вживую. Мой менеджер свяжется с твоим, чтобы назначить время, окей? Твой менеджер? «У тебя есть менеджер?» – удивляется Сихон. «Да, вот», – наклоняет Юнми голову в сторону соседки по столику. «Госпожа Юне, выпускница университета Инхва, закончила с отличием. Господин президент сегодня сказал, что отныне у меня будет персональный менеджер». «Да». Сихон, оценивающая кидывает взглядом Юне, находящуюся в этот момент, некотором оглушенном состоянии от внезапного появления рядом с нею звезды эстрады. «Растешь! Так скоро будем с тобой вместе выступать на сцене!» «Легко!» – отвечает Юн Ми. «Постой! А что это ты такое пьешь? Пиво?» «Лекарство!» – говорит Юн Ми, беря со стола и протягивая справку. Сы Хун читает. «Лучше забудь об этом!» – советует он, возвращая ее Юн Ми. «Никто не будет вдаваться в подробности!» Школьница-айдол, пьющая пиво – это плохой имидж. Почему тебе об этом не сказал твой менеджер? сыхон Хон, строго и осуждающе, смотрит на Юне. Та же, в ответ, смотрит на него распахнутыми глазами, понимая, что вот они, те самые проблемы, о которых она только что думала. Она сказала, вступается за Юне Юнми Но я ее уговорила. Просто у меня сегодня хорошее настроение. Не нужно сидеть в школе. А господин Санхён дал мне работу. но ну, решила немножко это отметить. Больше не буду. Все так же не любишь школу? С улыбкой смотря на девушку, спрашивает Сихон. Там скучно. Капризно надувает губки Юнми. Хочу работать. Понятно, говорит Санхён и вспоминает. Да, а как там мой медальон? Носишь? Медальон? Задумывается Юнми, припоминая. А, я дала его девчонкам поносить. Вернусь в школу, узнаю, куда они его дели. Что-то давно я про него не слышала. Сэхон осуждающе качает головою. «Не слишком ли ты легкомысленно ко всему относишься?» спрашивает он, огорченный таким небрежным отношением к своему подарку. «Найду», уверенно обещает Юнми, поняв причину его недовольства. «Не пропадет». «А зачем ты хотела послушать, как я пою?» возвращается к началу разговора Сэхон. «Хочу попробовать написать тебе песню», – просто отвечает Юнми. Госпожа Юне опять округляет до упора, только было вернувшиеся к нормальному размеру, свои глаза. Сыхон, задумавшись, смотрит на улыбающуюся Юнми. «Пошли», – решительно произносит он, приняв решение. «Незачем ждать». «Окей», – пожав плечами, поднимается из-за стола Юнми. «Куда идти?» «Божечки мои!» Думает про себя Юне, тоже вскакивая со стула. Он что, правда будет для нее петь? Она просто сказала, а он сразу согласился? Может, между ними есть химия? Да ну, какие глупости приходят мне в голову. Она ведь еще школьница. Но тогда почему? Что за девчонка такая, это Юнми? Несколько позже. Небольшая комната в здании Фэн Сыхон без звукового сопровождения, голосит перед сидящей на стуле и внимательно слушающий его юнми. Еще в комнате есть юне, укратко бросающая испуганные взгляды на своего санбе, личного менеджера сыхона, сидящего с недовольным выражением на лице. «Спасибо, Сихон!» – на английском языке благодарит его юнми, когда тот заканчивает петь. «Это было здорово! У тебя хороший голос!» Немного замешкавшись с ответом, из-за неожиданного перехода слушательницы на иностранный язык, сыхон благодарит в ответ, тоже на английском. Юне настораживает ушки, услышав от своей подопечной такую уверенную иностранную речь. «Сихон-оппа!» – по-прежнему говоря на английском, – спрашивает Юнми. «А что у тебя с английским? Меня интересует твое произношение». В ответ сыхон молчит и хмурится по-видимому, до конца не уловив, что именно у него спросили. Юнми спокойно повторяет свой вопрос по-корейски, никак не показав, что она огорчена фактом непонимания или им как-то недовольна. «У меня 703 балла за тоек», – теперь поняв, отвечает Сихон. «Ага», – говорит Юнми, – «поняла». «Ладно, спасибо, Сихонаппа, что уделил мне столько времени. Я буду стараться написать тебе хорошую песню». Юнми встает со стула и кланяется. Сыхон Аппа кланяется в ответ. «Постарайся», просит он. Теперь круглеют глаза уже у стафф-менеджера Сэхона. Сноска. Став-менеджер, менеджер по работе с персоналом. Конец сноски. «Юнми», спрашивает Юне, идя рядом с ней по коридору в направлении выхода. «А почему господин сыхон был так с тобою добр?» Юнми в молчании делает пару шагов, обдумывая вопрос. «Не знаю», – пожимает она в ответ плечами и улыбается. «Наверное, знает что-то».